Глава двенадцатая Я вся похолодела. Откуда она знает про цветочка? Откуда? А вдруг и правда возьмет и пожалуется своему папеньке? Я почувствовала, как холодный пот стекает у меня по спине. Ведь папенька Ланочки, боярин совых, тайной службы у короля ведает. Дался же бояринкам ректор, Луналика. Солия, что с вами? — раздался рядом голос Сальмана в яти. «Вот принесла его нелегкая, этого ректора. Это из-за него может пострадать цветочек. Но почему, почему я в него влюбилась? Пусть эти змеищи его себе забирают и делят, как хотят. Не надо мне ни ректора, ничего!» Я подняла голову и отпрянула к стене, прошипев, как разгневанная кошка. «Вот у цветочка научилась, наверное». «Ничего, со мной все хорошо, и, и, и вообще, не смотрите так на меня больше». Потому что он ведь смотрел, смотрел, не отрывая глаз от моего лица и от моих глаз. Яркая краска залила опять щеки, и я, несмотря на то, что ноги подрагивали, оторвалась от стены и позорно сбежала. «Но почему я так краснею, когда он на меня смотрит? И как, как я могу ему запретить это делать? Гадкие, боярыньки а еще и очень глупые. Да хоть бы посмотрели вокруг. Ведь на Сальмана все девушки смотрят и все краснеют. Но ну, разве что Киала смотрит на ректора спокойно. Так она северянка, а не вообще на редкость спокойный народ? Я даже не заметила, как выбежала на улицу. Ни о какой столовой не могло быть и речи. После такого заявления Ланочки весь аппетит пропал. Да и был ли он? Никогда не думала, что эта любовь — такое дурацкое чувство, дать от нее одни неприятности. Нужно заставить себя разлюбить, но как же это сделать? Я шла, не разбирая дороги, не замечая времени, и неожиданно оказалась в далеком, явно заброшенном уголке академии. В этом месте густо росли кусты шиповника и темно-зеленый плющ обвивал их. Сквозь кусты виднелась едва заметная узенькая тропинка, по которой давно никто не ходил. Я никого не хотела видеть. Вот здесь точно никто меня не увидит и не найдет, Да и некому меня искать». От этой мысли вдруг стало так грустно. «Луналейкая, как же прав был мой папенька, не стоило мне брать цветочка в академию. Если бы не котик, разве смогли бы эти боярники меня напугать?» Я подобрала повыше подол юбочки и пробралась по тропинке в самую гущу кустарника. Ветви шиповника цеплялись к новенькому пиджачку но я упорно шла все дальше и дальше, как будто что-то там глубоко внутри меня вело. Неожиданно впереди показался просвет, и я буквально вывалилась на небольшую полянку, сплошь покрытую поздними ромашками и светущим цикорием. Ближе к концу полянки стояла беседка, заросшая диким виноградом. Ярко-красные ягоды блестели в свете солнца. Какое чудесное уединенное место! Как раз то, что сейчас мне нужно. Я хлюпнула носом и побрела, опустив голову, в беседку. Но неожиданно услышала оттуда приглушенный смех. Смеялась девушка. А потом... Потом я услышала мужской голос. Очень знакомый голос. И, -и лучше бы я шла к себе в комнату, а не бродила по заросшему саду Академии. Потому что это был голос ректора. Зана родная, как же я рад тебя видеть, сказал он. А потом я услышала звонкий звук поцелуя, и из беседки выскользнула радостная молодая девушка. Она держала за руку счастливого, как Я даже не знаю, как кто, сальмана вяти и звонко смеялась, закидывая голову. Она была молодая и очень красива. грива черных как смоль волос спускалась по ее плечам почти до бедер. Я почувствовала, как внутри меня рождается буря, самая настоящая буря. Магия сорвалась с поводка и яростно набирала силу. Деревья вокруг согнулись до земли, вой ветра закладывал уши. Я стояла, сжав кулаки, и в упор смотрела на ректора и тотчас прекратившую смеяться девушку.